Глава седьмая Стоит еще вспомнить, что новый американец поженил Довлатова с Нью-Йорком. Газета началась с визитных карточек, потому что придумавшему газету Бори Меттеру сказали, что главное в бизнесе — адрес. «Локейшн, локейшн, локейшн», — объяснил ему в лифте сосед-бизнесмен. «Запомни, Поц, в Америке место красит человека». Соседу нельзя было не верить. Он владел одной четвертью лавки, где продавались кабачковая икра, шпроты и новое русское слово. В прошлой жизни Боря был моряком загранплавания, что необычно для еврея, и родственником известного ленинградского писателя, что уже не так удивительно. Поверив соседу из лифта, Меттер выбрал самый престижный после Белого дома адрес в Америке и снял там офис. На визитке стояло Times Square 1 Отсюда поднималась неоновая часть Бродвея. За углом открывалась отданная тогда пороку, а теперь Диснею, легендарная 42-я стрит. Сам треугольный небоскреб, умеренной высоты, но не амбиций, служил витриной капитализма. На фасаде мелькала реклама, призывающая купить пиво, автомобиль и вступить в армию. «Бегущая строка» цитировала биржевые индексы и делилась свежими новостями 1980 -го года — «Иран», Картер, заложники, нашедшаяся кошка. 31 декабря с крыши спускался светящийся шар, отмечающий смену каждого года. Считая эту достопримечательность большой, как все в Америке, афишной тумбой, я даже не знал, что она внутри полая, пока не попал в первую редакцию «Нового американца». Она размещалась в чулане без окон, Довлатов в нее влезал только сидя. Теснота не мешала пить, курить и ссориться, Собственно, нас с Вайлем для того и пригласили, чтобы разрядить обстановку. Первые номера нового еженедельника не оправдали надежд, в чем обвиняли друг друга отцы-основатели. «Вы же, — зазывали они нас, — беспринципные циники, без царя в голове, вам лишь бы хихоньки да хахоньки, и нашей газете без таких не обойтись». «Какие есть, — согласились мы, — и пошли к седых заявлять об уходе. Весть об измене он принял панически. Из нового русского слова никто не уходил ни живым, ни по собственному желанию. Посерев от обиды, он взял себя в руки и попросил ему тоже подыскать место в редакции конкурентов. Сменив с восторгом и не раздумывая постоянную службу на редко оплачиваемую работу, мы вырвались на волю и остались без денег. Их впрочем хватило, чтобы отметить шампанским первый вольный понедельник в пол-одиннадцатого утра. Разлив бутылку прямо на бродвейском тротуаре, мы чокнулись пластмассовыми стаканчиками за, наконец, обретенную в Америке свободу. Она отличалась от русского безделья тем, что сулила труд по любви без зарплаты. Эта целомудренная утопия опьянила больше шипучего, и мы весь день строили ослепительные планы на будущее, до тех пор, пока жены не вернулись с работы. Изрядно забегая вперед, я должен с благодарностью признать тот понедельник краеугольным. С того дня я никогда не служил и всю жизнь делал, что люблю и как хотел, точнее, как мог. Мне повезло не изменить свободе, о которой говорил пышный девиз нового американца, напечатанный там, где в советских газетах пролетариев призывали объединяться. «Мы выбрали свободу», — убеждал читатель, придумавший этот лозунг Давлатов, — «и теперь наше счастье у нас в руках». Первая газета третьей волны оказалась в кризисе, едва успев выйти в свет. От нового русского слова она отличалась только форматом, предпочитая остальным сюжетам все те же приключения кремлевских старцев. Чтобы избавиться от них чужими руками, нас вызвали из тыла врага и предложили любой пост на выбор. Как я уже говорил, мы согласились на должность главного редактора для Довлатова. Сергей отвел себе церемониальные функции. Мирил и ссорил сотрудников, вел изнурительные переговоры со всеми и обо всем, а главное, представлял газету в сношениях с внешним миром, прежде всего на Брайтон-Бич, где его безмерно уважали за виртуозное владение феней. Момент истины наступал раз в неделю на планерке, когда Давлатов обозревал вышедший номер так, что у всех горели уши. «Что ты, собственно говоря, имел в виду?» ласково спрашивал Сергей поэта, педагога и массажиста Гришу Рыскина, когда написал «Кровавая рука Крайма душит Нью-Йорк, по которому слоняются бездомные в Чесуче». Нам доставалось наравне с другими, особенно за статью «Простаки в мире секса». «Смесь напора с лицемерием», — говорил Сергей. «Как будто этот опус написали Портос Сарамисом». Никто не смел обижаться, потому что в редакции царил азарт взаимного издевательства, которым мы же и насаждали. У нас не было ничего святого, и больше всего мы боялись того, что Аксенов, пиковый король в нашей колоде, называл звериной серьезностью. Перегибая палку, мы считали смех всему мерой, еще не зная, что шутки могут стать нервным тиком и обернуться стебом. Сергей это предвидел. Он ненавидел профессиональных юмористов, и боялся, что его к ним причислят. «Ирония и жалость, как у Хемингуэя», — одергивал он нас без особого толку. В принципе, ему было все равно, о чем писали в «Новом американце», лишь бы чисто, ясно, уместно, симпатия к окружающим и со скепсисом к себе. Отделавшись от антисоветского официоза, не менее предсказуемого, чем советский, не впав в панибратство, научившись избегать пафоса, сдержанно шутить и видеть в читателе равного, новый американец, раствел на свободе. Выяснилось, что она скрывалась в стиле, добывалась в словаре и наряжалась простым синтаксисом. Раньше никому не приходило в голову, что устный язык может стать письменным без мата. По-моему, Давлатов, заново открывший средний стиль Ломоносова, и сам не заметил совершенной им революции. Сергей просто физически не выносил, когда пишут «пах», вместо «пахнул». А за «представлять из себя» мог, как я выяснил, преследовать неделями. Возделывая и пропалывая наш грамматический садик, Давлатов расчистил почву для всех. В «Новом американце» все стали взыскательными читателями других и настороженными писателями для себя, боясь позора, мы, готовые отвечать за каждое лишнее, неточное или скучное слово, писали, озираясь, как в тылу врага. Самым симпатичным в редакции был художник Длугий ученик-нонконформиста Немухина, рисовавшего игральные карты, Виталий из уважения к учителю ограничивал себя костями домино. Когда его пригласили на выставку в Латинскую Америку, мой брат, писавший, кстати сказать, в газету под псевдонимом «Тетя Сара», посоветовал Длугому послать картины не самолетом, а телеграфом. Дубль 2, 5-1, 4 пусто. Рядом с Довлатовым малогабаритный Виталька оказался щенком и был таким же задиристым. «Я не Рембрандт», — говорил он в ответ на любые претензии. «Я Длугий». Это не помогло, и Сергей его чуть не задушил после уже упомянутого случая, когда в разгар борьбы за свободу профсоюза «Солидарность» Длугий раскрасил польский флаг зелёной и коричневой краской. «Почему же этот флаг у нас на обложке не красно-белый?» Еще сдерживаясь, спросил Сергей. «Это условные цвета», — заносчиво ответил Длугий. Настоящее искусство не унижается до копирования действительности. Он не успел договорить, как мы с Петей повисли на Довлатове, зная о его отношении к авангарду. К счастью, оба были отходчивы, обложку переделали, и в знак примирения Сергей подарил Длугому свою книжку с автографом. «Люблю тебя, Виталий», — вывел Довлатов. «От пейс до гениталий».